Глава 13. Жанна. Слова Замата меня задачили. Он ненавязчиво внушил, что ничего между ними не было, а я поверила. Мужкам, конечно, веры нет, но в данном случае я предпочла сомневаться в Ленкиных словах. Для чего она вчера ночью обронила эти двусмысленные фразы? Для меня, так я вроде очень убедительно спала. Единственный человек, который оставался в баре больше всех, и мог хоть что-то знать, Дэн. Но с ним не пообщаешься. Вряд ли он что-то вспомнит. А если и вспомнит, то говорить не сможет. Спит. Возвращались мы вечером. Сделали кучу снимков заката на фоне красивейших пейзажей. Останавливались, не счесть сколько раз. Но никто не жаловался. Уставшие, но довольные. «Блин, всё проспал», — произнёс Денис, когда мы разгружались у отеля. «Я предлагаю встретиться перед ужином и кое-что обсудить». Вёрдо проговорил Рамулов, обводя всех взглядом. Согласен. Не возражаю. Ребята по очереди соглашались. Всем хотелось знать, что будем обсуждать, но никто не спросил. Не стало спрашивать и я, чтобы не казаться выскочкой. Тогда я жду вас на веранде через полчаса. Забросив рюкзак на спину, Рамул направился к своему коттеджу. Парни последовали за ним. Конечно, на их фоне он сильно выделялся. красивый, статный, мужественный. Я первой успела сходить в душ. Несмотря на вечер, стояла жара, поэтому волосы сушить и выпрямлять не стала, пусть вьются. Я немного прогуляюсь, крикнула девчонкам и направилась в бар. Не хотелось сидеть и ждать, когда они соберутся. В баре за столиком сидел Денис. Я гляделась. Он был один. Увидев Дена со стаканом, разозлилась Но подойдя ближе, поняла, что он пил из большого стакана воду или минералку со льдом. Не перестаёт болеть голова? не безлорадство в голосе поинтересовалась у товарища. Наш доктор дал мне таблетку, гад. Уже ничего не болит. Весь день наблюдал за моими мучениями и не спешил их облегчить. Какой он нахрен доктор? воспитатель нашёлся. Ты права. Нечего ему было делать в нашей группе. Пусть валит один на горох. Я рос на ему налог. Он запил стаканом холодной воды. Не сваливай вину на других. Только ссоры нам в команде не хватало. Мы не на прогулку в парк собираемся, чтобы так себя вести. Как ты мог вчера напиться? Безответственность и инфантильность. Ты можешь подставить всю группу, Денис. Не факт, что мы все сумеем покорить Кили, но хотелось бы. Ты хотя бы не читай морали. Уверен, что именно для этого нас собирает доктор. Присматривает за нами, будто мы дети малые. Не стала Дено говорить, что его поведение совсем не похоже на поведение взрослого ответственного человека. Ты о чём? Я тоже заказала себе холодный лимонад. Мы вчера тут в баре с одной парой познакомились. Они сегодня ушли в горы, а вчера пригласили нас в деревню, тут недалеко. Они направлялись на какие-то пляски и нас с собой позвали, а доктор за нами увязался. Я старалась не показывать своего интереса, но когда Денис замолчал, я всё-таки спросила: И что, понравились пляски? Ещё бы. Мы зажигали с Ленкой, ржали как сумасшедшие. Она, кстати, стала типа королева вечера, они её на руках качали и даже замуж звали. Но доктор жёстко обломал веселье. Наверное, испугался, что Ленку похитят или что-нибудь ей сделают, допытывалась я. Вряд ли. Просто хотел спать и увёл нас с вечеринки. Он ведь уже старик. Тут бы я поспорила. Этому старику вы все вместе не упрётесь в силе и выносливости. После рассказа Дениса я расслабилась. Ленге понравилось быть королевой вечера, вот она и говорила, что это лучшая ночь в её жизни. А бесподобность Азамата заключалась в том, что он не позволил случиться беде, смог объясниться с местными жителями и увезти их обратно в отель. «Дэн, наше мнение о Рамулове не должно влиять на путешествия. Мы все согласились, что он нужен команде», все его плечами спортивный опыт и медицинские знания. Никогда не думала, что встану на защиту Азамата. Группе нужен лидер. Ты себя проявил совсем не так, как я ожидала, поэтому, сорри, но я за кандидатуру Рамула. Пусть он отвечает за команду. Рамул. Я днём с первых пришёл на летнюю веранду. Народ медленно подтягивался. Впереди у нас как минимум 7 непростых дней. Не будь в их команде, Жанна. Даже связываться с этой детворой не стал бы, безалаберные. Одним или парой гидов мы не обойдёмся. Последними к нам присоединились Денис и Жанна. Они вышли из бара. Если он сделал хоть глоток спиртного, на киле не пойдёт. Некоторые жители отеля, проходя мимо, на нас с интересом поглядывали. «Ну, что вы, доктор, хотели с нами обсудить?» Занимая место за столом, произнёс Дэн. Стол он развернул спинкой вперёд. понимает, что не прав. Завтра с утра мы выдвигаемся в горы. Пообщавшись с вами, я понял, что ни у кого нет опыта восхождения. Для вас это увеселительная прогулка. Хочу, чтобы вы понимали, весело не будет, будет тяжело. Вы должны быть готовы к перепадам температуры и давления. Август не лучший месяц для такого путешествия. Будьте готовы к жаре, дождям. Мы не старики. У всех хорошее здоровье, доктор. Встал Денис. Даже самые здоровые могут заболеть. Минимум два раза в день я буду мерить вам давление, температуру, уровень кислорода в крови, проводить осмотр. Вы можете получить тепловой удар или высотную болезнь. Знаете, что такое высотная болезнь? Все дружно помотали головами. Отёк лёгких, мозга. В их глазах появился страх. В таком состоянии двигаться приходится через силу. Симптомы настолько сильные, что вы способны будете лишь сидеть или лежать. Понятно, Денис, почему я был против вашей вчерашней вечеринки. Представляете, какой удар вы нанесли своим органам. К утро всё пройдёт, прилекался со мной лишь Денис. Я хочу, чтобы вы серьёзно отнеслись к тому, что я вам сказал. Хорошо подумайте, готовы вы к восхождению или нет. Вы можете в любой момент повернуть назад, но я хочу, чтобы вы все вернулись живыми и здоровыми. Поэтому даже небольшое недомогание не стоит скрывать от меня или гидов. Лёгкая головная боль может означать начало высотной болезни или тепловой удар. Ну, ты нас запугал. Девчонки сейчас в аэропорт сорвутся. Да эн заткнись, обрвала друга Ленка. Если нет вопросов, мы можем идти ужинать. Вопросов у ребят не было. Денис был прав. Нагнал я на них страху. Надеюсь, удалось хоть немного вправить им мозги и неприятных неожиданностей не будет. Ты идёшь? Спросила Ирина Лену. Она не спешила вставать из-за стола. «Вы идите, я сейчас подойду, у меня есть пара вопросов». Я заметил ухмылку на лице Жанны. «Лену пора поставить на место. В горах и без её провокаций будет хватать проблем. Не терплю бабские игры». «Задавай свои вопросы». Поднимаюсь из-за стола. Даю сразу понять, что у неё несколько минут. Не стоит надеяться на долгую беседу. «Я хочу тебя, как у врача, поинтересоваться». опускает глаза. У меня болезнина проходят месячные. Высота не ухудшит моего состояния. Лена. Перед путешествием тебе стоило проконсультироваться с гинекологом. Я не могу дать однозначный ответ. Высотой может накрыть любого. Мы будем подниматься медленно, и если ты не сможешь идти дальше, тебя проводят в лагерь. Девушка с досадой морщится, не зная какого ответа она ждала, но явно не такого. У тебя есть ещё вопросы? Да, нет. Я забыла, что хотела спросить. Лена поднимается из-за стола. Уверен, что она всё прекрасно помнит. Тогда у меня к тебе есть небольшой разговор. Я тебя внимательно слушаю, делает шаг вперёд и преданно смотрит в глаза. Лена, я хочу, чтобы ты поняла. Единственная причина, по которой я здесь это твоя подруга. Если бы Жанна не присоединилась к вашей группе, «Меня бы здесь не было». «Между вами что-то есть?» Она отступает назад. «Я не заметила, чтобы она тобой интересовалась». С долей иронии в голосе. «Зато меня интересует Жанна, поэтому прекращай флиртовать и плести интриги. Достаточно грубо ставлю её на место». «Доктор, вы о себе высокого мнения». В её голосе слышится обида. «Я рад, что мне всего лишь это показалось».